Глава 27. Частная клиника в Минской губернии. Палата номер 6. Когда зрение графа сфокусировалось, он увидел белый потолок, склонившуюся над собой медсестру и целителя, внимательно изучавшего показания приборов. Что-то пикало, из вена Дельберга торчали катетеры. Остановка сердца? Бросил через плечо целитель. «Откуда вы это взяли?» «И минуты не прошло, доктор», — попыталась оправдаться девушка. Адельберг оценил обстановку. Он попал по адресу, в этом нет ни малейших сомнений. Ориентируясь по астральному следу умирающей души и переместившейся в потусторонний мир, граф вышел на правильное тело. И сейчас его требовалось восстановить. Первым делом Адельберг закрыл глаза и притворился спящим. Пусть врачи колдуют над аппаратурой и удивляются внезапной метаморфозе. Он наведет порядок в этом полуразрушенном организме. Была у Адельбергов фамильная техника, которую они держали в строжайшем секрете. Умение вселяться в тела людей, балансирующих на грани жизни и смерти. Считывать данные с растворяющихся в бездне душ умирать, возрождаясь в новом качестве, подобно мифическому фениксу. Эта техника приберегалась на крайний случай, если представителю рода угрожала реальная смерть или требовалось сбежать из заточения. Юридически неудобно, ведь никто не признает чужака наследником, вот только если ты угодил в лапы инквизиции, другого пути попросту нет». Граф и не рассчитывал на своих родичей. Рассчитывал на людей, которые оплачивали его исследования. И он знал, что обладает достаточным багажом, чтобы продолжить сотрудничество. Вот только нужно незаметно улизнуть из палаты. Целитель предсказуемо оказался одаренным. Граф чувствовал, как руки этого человека генерируют тепло, скользят по его груди, оценивают. «Ситуация улучшилась», — признал доктор. «Похоже, он не в коме. Это нормальный сон». Голос был удивленным. Адельберг задействовал все скрытые ресурсы, чтобы ввести целителя в заблуждение. Отрегулировал пульсы дыхания, начал излучать правильные эманации, заморозил восстановительные процессы. Грудь болела, легкие обжигала огнем — Горлу подкатывала тошнота, но он терпел. Признаков восстановления я пока не наблюдаю. Вынес вердикт целитель. Но он может очнуться в любую секунду. Постарайтесь быть рядом и позвать меня, если это случится. «Да, Игорь Иванович». Раздались шаги, хлопнула дверь. Адельберг тут же приступил к регенерации. «Да, он мог подчинять чужие тела своей воле». И не просто внедряться в них, но управлять системами организма. К счастью, парень, лежавший на больничной койке, был одаренным второго ранга. А это означало, что граф может запустить непрерывную циркуляцию. Теперь дело за малым. Вернуть себе подвижность, не сдохнуть в процессе и незаметно исчезнуть. Граф не планировал знакомства с новыми родственниками, не хотел играть по чужим правилам. Его задача — выйти на прежних хозяев и отомстить. Приказ не высовываться и держаться подальше от аристократических родов Турова пришелся как нельзя более кстати. Я отпросился у Бранислава на несколько дней, ссылаясь на то, что хочу подготовить усадьбу к празднику. Учитель сказал, что никаких дел в обозримом будущем не предвидится, так что я могу быть свободен аж до 2 января. Вот и чудненько. Едва переступив порог усадьбы, а это было далеко за полночь, я принял душ и отправился на боковую. Вжух отирался неподалеку, жалобно на меня смотрел, но я слишком устал и был не в настроении кормить его рыбой. Утром я обнаружил в правом тапке подозрительную вонючую субстанцию. «Опять вредничаешь?» Поискал глазами маленького засранца. Пакостник благоразумно исчез. Взглянув на часы, начал ускоренно собираться. Это ж надо, проспать до половины одиннадцатого. В Москву самолеты летают часто, но хочется обойтись без неприятных сюрпризов. Например, не зависнуть ночью посреди аэропорта в поисках подходящего жилья. «Это же столица!» а я даже не стал заморачиваться гостиницами и бронированием по телефону. Идея, посетившая меня, была гениальной. Одевшись, я вышел босиком из своей комнаты и крикнул в тишину дома. «Варя!» — ноль реакции. Строители ничего не сверлили и не резали, ограничиваясь тихими постукиваниями и перестановкой мебели. Спустившись на второй этаж, я обыскал гардеробную и раздобыл себе новые тапки. Призвал вжуха. Катаморф откликнулся с видимым недовольством, и я понял, что нужно мириться. Пообещал засранцу увлекательное путешествие с заездом в японский ресторан, если он поищет Фурсову и расскажет мне, куда запропастилась моя управляющая. «Доброе утро, хозяин», — прогудел груд. «И тебе не хворать!» — поприветствовал я голема. «Как жизнь, как сам!» «За время вашего отсутствия вторжений не происходило!» — доложил Грут. Ха, как как-то мельчают мои враги. Никакого веселья!» Пересекая холл, я уже почуял неладное. На первом этаже усадьбы пахло едой, гремела посуда, и все эти признаки жизни локализовались в области кухни. Я уж было поверил, что Бенедиктов увлекся кулинарией, но для завтрака было поздновато, а у моего стряпчего есть маленькие дети. Познакомившись с этими сорванцами поближе, я не верил, что они способны проснуться позже семи утра. Причувствие меня не обмануло. На кухне хозяйничал здоровенный бородатый мужик в белом халате и поварском колпаке. Мужик был настолько необъятный, что я оторопела замер в дверях. Долго не мог решить, жирный он или качается. Уж больно смахивал этот товарищ на квадраты господина Муневича, выставленные в картинной галерее Глинских. При этом мужик двигался проворно, ничего не задевал, что-то помешивал, переворачивал, прожаривал, заливал соусом, посыпал специями и делал это с таким видом, словно поймал птицу счастья за хвост. Добродушное лицо этого типа располагало к себе, а в глазах светились озорные огоньки. «Ты еще кто такой?» — не выдерживаю я. «Зови меня, шеф, не ошибешься». Глубокомысленно выдал повар, забрасывая в маленькую сковородку порезанные кубиками овощи. Я заинтересованно смотрел на наглеца. «А ты вообще в курсе, чей этот дом?» «Графа Володкевича», — охотно ответил мужчина-квадрат, перемешивая нечто умопомрачительное деревянной лопаточкой. «Они почивать изволят». «Не изволят», — сообщил я, — «потому что они перед тобой». Шеф уставился на меня. «Ваше сиятельство, простите великодушно, не признал. Я первый день на работе. Только сегодня утром заступил с милостивого разрешения графини». «Не заморачивайся», — отмахнулся я, — «и смотри, чтобы не подгорело». Шеф сплеснул руками и поспешил уменьшить огонь под сковородкой. Тут же переключил внимание на духовку, открыл дверцу, изучил содержимое противня в фольге и тотчас закрыл. На меня пахнуло жаром. Вытяжка едва справлялась с таким напором вкуснотища. «Ты наш новый повар?» — продолжал допытываться я. «Воистину так». Молвил шеф молниеносными движениями, шинкуя порцию зелени. У меня возникло ощущение, что это не человек, а слайсер. Для меня большая честь познакомиться с вами. Хм, а рыба у тебя есть? Обежайте ваше сиятельство? Прямо с утреца подвезли, индивидуальный заказ. Я раньше в ресторане работал, старая харчевня. Слышали о таком? Не дождавшись ответа, говорливый повар продолжил. Так вот, у нас свои поставщики были, уже проверенные годами. Я, когда ушел от них, контакты сохранил. Можете не сомневаться, рыбка свежая, прямо с Балтики доставляют. Руки повара жили отдельной жизнью. Этот мужик мог травить байки, шинковать салат, выкладывать красоту на тарелках, поливать все это соусом, да еще, наверное, и строить планы по захвату мира. «Шеф, дружище!» Я подошел к окну и открыл одну секцию, чтобы глотнуть свежего воздуха. — А ты можешь свернуть килограмма два роллов для одного моего хорошего знакомого? Я тебе за это премию выпишу. Лично от себя. — Не вопрос, ваша светлость. Расплылся в улыбке бородач. Только премию не надо. — Это моя работа. — Ага. — Так держать, — похвалил я. — А почему из старой харчевни ушел? — «Долго рассказывать», — вздохнул повар и перевернул котлетку. «А я никуда и не спешу». «Откровенно говоря, спешу, но перед тем, как я начну звонить в аэропорт, хочется нормально перекусить. Интуиция подсказывает, что именно для меня шеф старается, ну и для голодных строителей, возможно». «Не поладили с хозяином», — честно признался повар. У нас, если что, готовились блюда традиционной белорусской кухни. По рецептам вековой давности. Кумпячок, верошчака, пальчики оближешь. Гастрономические традиции, проверенные временем. Круто, перебил я. А с хозяином что не так? Ну, заявился к нам один ресторанный критик. Нехотя признал шеф. Разнес мою стрепню в своей газетной холонке». «Хоткевич! О, ненавижу тот еще подонок! Да что он смыслит в национальном колорите? Только французишками своими восхищается. Еще бы им от... Ну, вы поняли». Передо мной начали выстраиваться аппетитно пахнущие тарелочки. «В общем, хозяин решил поменять рецептуру». Продолжил шеф, придвигая мне плетеную корзинку с наисвежайшим хлебом. «Рецептуру!» «Вот мы и повздорили малость. А то, что я ему соус в морду швырнул, так это на меня наговаривают. Не слушайте клеветников, ваша светлость». «Не буду», — пообещал я, прячу улыбку. Пока я наворачивал сытный завтрак, состоящий из наудивления полезных ингредиентов, шеф начал готовиться к сворачиванию роллов. «А горчица у тебя есть?» — поинтересовался я с набитым ртом. «Или соевый соус?» «И то, и другое», — отрапортовал Бородач. «Я удовлетворенно кивнул. Скоро у тебя появится новый фанат». Вжух, словно уловив мои мысли, начал сбрасывать образы. Бенедиктов и Варя общаются с фермерами, выходят из широких ворот, садятся в армейский внедорожник, заляпанный грязью, и куда-то едут. «После этого я ощутил себя бездельником и передорослем». Надо заняться хоть чем-нибудь полезным для общества. Например, надрать несколько оборзевших столичных задниц. Это я умею лучше всего. Хе-хе. Поблагодарив шефа за вкусный завтрак, я все же побрел к телефону и позвонил в аэропорт. Как я и предполагал, рейсы в Москву летали чуть ли не каждый час, но я забронировал место на пятичасовом. Как раз хватит времени, чтобы собраться и поискать варианты с жильем. Я бы мог отправиться в путешествие на аэрокаре. Где-нибудь в Смоленске устроил бы дозаправку, но в целом домчался бы с ветерком. Идею я отринул по причине того, что не хочу лишний раз светиться с приметной машиной. Да, столица, но и там соколы над каждым перекрестком не висят. Знаете, обычно я выезжаю в Никополь или на юг, чтобы отдохнуть от суровых экспедиций в пустоши. И если в отчину волков я изучил хорошо, и там у меня проблем с арендой не возникает, то в Москве я никогда не был. И как раздобыть номера гостиниц без стопки газеты справочника под рукой, ума не приложу. Как ни крути, а придется ехать в туров, тратить время на посиделки в городской библиотеке, а потом еще заказывать межгород с почтампта и приступать к бронированию. Не люблю я такую возню». Когда приехала Варя, изложил ей свои опасения. «А у меня не мог спросить», — рассмеялась управляющая, снимая пуховик. Бенедиктов внимательно прислушивался к нашему разговору. «Я раньше ездила в столицу по делам рода, и у меня сохранились кое-какие контакты». «Ты же моя прелесть!» — не удержался от проявления чувств. «И как я раньше без тебя жил?» Попробую угадать», — Девушка притворно задумалась. Прозебал в картонных коробках?» От шуток мы перешли к обсуждению ситуации в усадьбе. Варя поинтересовалась моим мнением о шефе и по секрету сообщила, что его звали Никифором Печкиным, и его дед был почтальоном в каком-то затрапезном селе. Добавила, что скоро у шефа объявится помощник, и тогда он сможет готовить быстрее. Вскользь обронила, что планирует на днях съездить в агентство по найму прислуги, подыскать приличного дворецкого и нескольких горничных. Я одобрил. Дело не в статусе или дворянских понтах, просто на уборку и ведение хозяйства у меня банально нет времени, как и на готовку. Варя, не теряя времени понапрасну, позвонила в Москву и забронировала мне приличные апартаменты в гостинице «Средней руки». За это время я успел собрать баул, который оказался, на удивление, легким. Оно и понятно, я не рассчитывал затягивать с возмездием. Надеюсь, той информации, которую я получил от фирмы, хватит на похороны немца. Правда, перед этим я намереваюсь выяснить, что за фигура стоит за уничтожением моего рода.